я заходил в библиотеку это была старая редкая по богатству библиотека но как уныла была она до да чего никому не нужна старый заброшенный дом огромные голые сенцы холодная лестница на второй этаж обитые по войлоку рваной клеенкой дверь три сверху донизу установленных и стреёпанными лохматыми книгами залы длинный прилавок конторка Маленькая, плоскогрудая, неприветливо-тихая заведующая в чем-то черненьком, постном, с худыми бледными руками, с чернильным пятном на третьем пальце, и запущенный отрок в серой блузе с мягкой да нанестриженной мышиной головой, исполняющей ее приказания. Я проходил в кабинет для чтения круглую, пахнущую угаром комнату с круглым столом посередине, на котором лежали епархиальные ведомости, русский паломник. За столом сидел, гнулся, как-то затаенно перелистывал страницы толстой книги, один неизменный читатель, тощий юноша, гимназист в короткой изношенной шинели, все время осторожно подтиравший нос комочком платка. Кому еще было тут сидеть, кроме нас двоих, одинаково удивительных по своему одиночеству во всем городе? И потому что оба читали. Гимназист читал нечто для гимназиста совершенно дикое о сошном письме. Да и на меня не разглядела глядела заведующая с недоумением. Я спрашивал «Северную пчелу», «Московский вестник» полярную звезду, северные цветы, современник Пушкина. Брал, впрочем, и новые, всякие биографии замечательных людей, все за тем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, завистью сравнивать себя с замечательными людьми. Замечательные люди! Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей. А сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечны. Гонер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарко, Шекспир, Байрон, Шелли, Геоте, Росин, Вольер, все тот же Дон Кихот, все тот же Манон Леско. В этой комнате, я помню, впервые прочел Радищева с большим восхищением. Я взглянул окрест, Душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Выйдя под вечер из библиотеки, я тихо шел по темнеющим улицам. Там и сям падал медленный звон. Тамимой грустью я себе и о нех, и о далеком родном доме я заходил в церковь. Тут тоже было что-то никому не нужное. Пусто, сумрак. Огоньки редких свечей, несколько старух-стариков. За свечной кассой стоит церковный староста, Неподвижный, истовый, с мужицким прямым рядом в серых волосах, Поводит глазами с торговой строгостью. Сторож еле таскает разбитые ноги, В одном месте поправляя наклонившуюся и слишком жарко тающую свечу, В другом дуя над горающую распространяя запах гари и воска, потом тиска ее в старческом кулаке в один восковой комок с прочими огарками и видно, как глубоко надоело ему все это наше непонятное земное существование и все таинства его, крещение, причастие, венчание, похороны и все праздники, все посты, из году в год идущие вечной чередой. Священник в одной рясе без ризы, непривычно тонкий, по-домашнему и по-женски простоволосый, стоит лицом к закрытым царским вратам, глубоко поклоняется им. То, что отвисает отъ от груди и петрахиль, и со вздохом возвышает голос, отдающийся в грустном, покаянном сумоке, в печальной пустоте: "Господи, владыка живота моего, Тихо выйди из церкви, я опять вдыхал предвесенний зимний воздух, видел сизые сумерки. Низко, с притворным смирением, клонил передо мной густую седую голову нищий, приготовив ковшком ладонь, когда же ловил, и зажимал пятак, взглядывал, и вдруг поражал жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос тройной, Состоящий из трех крупных бугристых и пористых клубник. Ах, как опять мучительно радостно! Тройной клубничный нос...